Блёстки в тьме. Над плакучей ивой утреняя зорька, а в душе тоскливо. И во рту так горько. Дворик постоялый на большой дороге, а в душе усталой тайной тревоги. На зимнем поле псовая охота, а на сердце боли больше от чего-то. В синеве небесной пятнышка не видно. Почему уж мне тесно, от чего ж мне стыдно? Вот я снова дома, убрано роскошно. А в груди стом и как будто тошно. Свадебные брашно, шутка прибаутка. От чего ж мне страшно? Почему ж мне жутко?